Когда я спросил фотошопу, откуда у нее это имя, она сказала, что так ее назвал один из клиентов, и слово ей очень нравится, в нем есть что-то ночное и бразильское, словно шелестит и шепчет в темной роще горячий ветер любви. Словом, бытовых забот у меня не было. Но если в городе все же возникали дела... Я с сопровождающим офицером мог выехать на свою квартиру. Ее ведомство шмыги продолжало снимать для меня за свой счет. Делал я это редко, потому что на базе мне жилось намного номенклатурнее. Мы с Добросветом часто играли на бильярде, обсуждая детали моего очередного трипа. Так разговор выходил лучше, потому что под стук шаров мне проще было описывать свои тонкие переживания. Шмыгу они совсем не интересовали. Ему был важен только конечный результат. Добросвет же вникал во все детали, как мне казалось, относился ко мне с большим уважением из-за достигнутых мной духовных высот. Этих двух людей я видел регулярно на протяжении многих лет. Шмыга появлялся на базе несколько раз в неделю, а с Добросветом я говорил почти каждый день. Думаю, что за это время я изучил их неплохо и могу коротко сказать про них самое важное. Добросвет из-за своих славяно-языческих примочек сперва показался мне опасным националистом, но потом я понял, что это просто модный постмодернистский налет, а сам он человек порядочный, культурный. Не скажу, чтобы у него не было недостатков. Он любил иногда устно пройтись по еврейской части — Он мог сказать «жидоремонт» вместо «евроремонт» или, наоборот, «подевреевать» вместо «поджидать». А когда я спросил его о каком-то писателе, он коротко охарактеризовал его так. «Уже не жида рукоподаваемый, но еще Путина приглашаемый». И при всем этом он не был антисемитом, ибо типичный антисемит – это, я вам скажу, не такой человек, который не следит за своим языком, а такой, который за ним тщательно следит. И если вы слышите от кого-нибудь заискивающую фразу «Да у меня все друзья евреи», можете быть уверены, что в своем сердце этот фрукт – глядит на вас как на тарантула или скалопендру и при случае обязательно постарается прищемить дверью, особенно если будет уверен, что прищемит окончательно. А вот Шмыга действительно был антисемитом, причем таким, который вдобавок еще и не следит за своим языком. Вернее, если говорить точно, он был антисемитом в том смысле, в каком им является любой мизантроп. Но если мы интересуемся исключительно тем узким вопросом, как он относился к евреям, так я честно скажу, очень, очень плохо. Он мог сказать что-то на первый взгляд невинное, а на самом деле ядовитое, с двойным дном. Мы понимаем, Семён эту вечную дилемму, которая стоит перед любым культурным и образованным евреем, где бы он ни жил, в Москве или Нью-Йорке. Это двойная идентичность, когда человек даже самому себе не может однозначно ответить на вопрос, кто он в первую очередь, патриот Израиля или патриот США. Но мы, блин, постараемся поставить себя в такие условия работы, чтобы эта проблема тебя не мучила». И всё с улыбочкой, с хохотком, как будто это такой лёгкий светский разговор. Ещё он любил рассказать какой-нибудь гадкий еврейский анекдот. «Для настроения», как он говорил. Причём по чекистскому инстинкту старался выбирать такие моменты, когда рядом никого не было. «Слышь, Семён, ты это знаешь, чем отличается Сахнут от Аушвица?» Сахнут — это место, где... «Богатые евреи платят за бедных, а Аушвиц — это место, где бедные евреи платят за богатых». «Ну ладно, посмеялись и хватит. Давай за работу!» Русских, впрочем, он тоже презирал. Один раз он высказался вообще очень интересно. «Если брать в массе, русский народ сегодня полное говно и быдло». Зато русские чекисты доказали, что эволюционно они стоят даже выше евреев».